Глава четвертая. Первые встречи и первые визиты. Довольно скоро жизнь в доме Харингтонов более-менее пришла в порядок. Полианна в самом деле занималась шитьем, музыкой, читала вслух, училась готовить, однако уделяла всему этому гораздо меньше времени, чем планировала тетя Полли. У нее оставалось достаточно времени, чтобы просто жить. Каждый день, С двух до шести она могла заниматься чем угодно. Играть ей, правда, было особенно не с кем, детей в ближайших домах не было. Но она говорила Нэнси, «Это замечательно, что можно везде гулять, рассматривать улицы, дома, наблюдать за людьми. Я вообще люблю людей. А ты?» Если была хорошая погода, Полианна всегда отпрашивалась побегать, то есть попросту погулять. Во время этих прогулок она уже несколько раз встречала некоего мужчину. На нем было длинное черное пальто и высокий блестящий цилиндр. Бледное лицо его всегда было чисто выбрито, волосы заметно тронуты сединой. Ходил он, выпрямившись, довольно быстрым шагом, и всегда один. Неизвестно почему, Полианна немного жалела его, поэтому, наверное, и решила однажды с ним заговорить. «Добрый день, сэр!» Прекрасная погода, не правда ли? Правнявшись с ним, весело произнесла она. Мужчина остановился в недоумении. Ты это мне? отрывисто спросил он. Да, сэр. Она расплылась в улыбке. Чудесный день, да? <шум> <шум> <шум> Пробурчал он и зашагал прочь. Пылиана рассмеялась. Какой забавный! На другой день они опять встретились. Сегодня они так здорово, но все равно хорошо, бодро сказала она. И в ответ опять, а? О... И это ее снова рассмешило. Но когда она окликнула его в третий раз, тут уж мужчина остановился. Слушай, дитя, ты кто такая? И почему все время со мной заговариваешь? «Я Полиана Уитьер, а вы, по-моему, очень одиноки. И я так рада, что вы наконец остановились, теперь мы знакомы. Правда, как вас зовут, я еще не знаю». «Ну, знаете, это что-то». Он не закончил фразу и ушел быстрее, чем обычно. Полиана поглядела ему вслед. «Ничего, пока я не узнаю его имени, это только половина знакомства». Пробормотала она и пошла дальше. А шла она в этот день к миссис Сноу. Раз в неделю тетя Полли что-нибудь посылала этой бедной больной женщине, состоящей в той же церковной общине. Сегодня Полиана сама напросилась отнести ей студень из телячьих ножек. Вскоре она стучала в дверь довольно убогого домика. Бледная девушка с утомленным видом встретила ее на пороге. «Добрый день!» Вежливо улыбнулась Полианна. «Я от мисс Поли Харрингтон. Мне хотелось бы видеть миссис Сноу. Я ее дочь Милли. Иди за мной, пожалуйста». В комнате больной было так темно, что Полианна не сразу разглядела хозяйку, полусидящую на кровати в дальнем конце комнаты. «Как вы себя чувствуете, миссис Сноу? Тетя Полли надеялась, что вам сегодня получше. Она прислала студию из ножек. Ну вот!» — послышался капризный голос. «А я-то думала, будет бараний бульон!» Больная заворочилась на постели и уселась повыше. «Я Пляна Уитер, племянница мисс Поли Харрингтон. Я теперь живу у неё, вот почему я здесь. Ну ладно, спасибо. Конечно, твоя тетушка очень добра, но у меня сегодня совсем нет аппетита». Помолчав, она добавила. «Этой ночью я буквально не сомкнула глаз». «Не на минутку!» «Эх, вот бы мне так!» — вздохнула Полианна. «Когда спишь, теряешь столько времени, правда?» «Теряешь время, когда спишь?» — изумилась больная. «Ну да, ведь в это время тоже можно было бы жить, понимаете?» Миссис Ноу села еще выше. «Ты меня просто удивляешь!» — протянула она. «Ну-ка, отдерни штору, я хочу тебя получше рассмотреть!» «О, Боже! Теперь вы увидите мои веснушки!» — грустно сказала Полианна, направляясь к окну. «Ого!» — воскликнула она, обернувшись к кровати. «Как хорошо, что вы захотели рассмотреть меня, потому что я теперь вижу вас! Я не знала, что вы такая красивая!» «Я? Красивая?» — криво усмехнулась женщина. «Конечно! У вас такие большие черные глаза и волосы черные и вьющиеся!» тараторила Полианна. «Да вы просто очень красивая, миссис Ноу! Вот сейчас сами увидите!» Она подскочила к комоду и сняла с него маленькое зеркальце. «Только прежде, если вы не против, я бы вас немного причесала, можно? Ну, пожалуйста!» Минут пять Полианна старательно трудилась над прической больной, которую тем временем хватило какое-то странное волнение. «Вот!» Полианна перевела дух, потом выхватила из стоящей на столе вазочки розовый цветок, воткнула его в готовую прическу и только после этого протянула миссис Сноу в зеркальце. «Хм», — произнесла та, разглядывая свое отражение. «Я вообще-то предпочитаю красные цветы, а не розовые. Впрочем, к вечеру он все равно увянет, так что какая разница? И хорошо, что увянет. Можно будет подобрать другой». И я смогу снова помочь вам причесаться. Я так люблю темные волосы, и на подушке они красиво смотрятся, не то что светлые. Эх, мне бы такие, я была бы счастлива. Вздохнула она. И миссис Сноу опустила зеркальце. Вряд ли была бы, если бы была такой, как я. Невелико счастье иметь черные волосы и ничего больше. Да еще лежать целыми днями без движения. Полиана наморщила лоб. Пожалуй. «Действительно трудно найти, чему здесь можно радоваться». «Радоваться? Когда ты прикована к постели?» «Ну, знаешь», — возмутилась больная. «Если ты найдешь в этом хоть малейший повод для радости, будь добра, поделись». К изымлению миссис Сноу Полианна вскочила со стула и захлопала в ладоши. «Вот и отлично! Это будет нелегко, верно? А почему бы и нет?» «Мне уже пора идти, зато теперь я буду думать об этом всю дорогу. До скорой встречи!» «Мы очень славно провели время», и она выбежала за дверь. «Ничего себе!» — воскликнула миссис Ноу, глядя ей вслед. «Однако, что она имела в виду?» Был дождливый день, когда Полианне вновь повстречался мужчина. Она приветствовала его, как всегда, широкой улыбкой. «Не слишком солнечно сегодня, правда?» — пошутила она. «Хорошо, что дожди не идут постоянно». Мужчина остановился, лицо его было мрачным. «Вот что, девочка, давай решим раз и навсегда. У меня слишком много забот, чтобы думать о погоде. Меня не интересует даже, светит сейчас солнце или нет». «Так я же это поняла, сэр. Я потому и обратилась к вам, что вас это не интересует». И я знала, что вы обрадуетесь тому, что об этом можно додумать. Ну, знаете ли. И он, как обычно, зашагал дальше. Зато при следующей их встрече мужчина с легкой усмешкой взглянул ей прямо в глаза. Добрый день. Сдержанно поздоровался он. Я в курсе того, что сегодня светит солнце. И с тех пор он всегда понемногу беседовал с Полианной, к великому изумлению Нэнси, которая как-то раз сопровождала ее. «Господи, помилуй, Полианна!» — ахнула она. «Этот человек сам заговорил с тобой? А ты знаешь ли, кто это?» Полианна с сожалением покачала головой. «Да он же годами ни с кем не общается без крайней нужды!» Служанка посмотрела ему вслед. «Это Джон Пендлтон! Живет совсем один в огромном доме на Пендлтон-Хилл! У него куча денег!» Ни у кого в городе столько нет. Но он их не тратит, копит на что-то. «О, должно быть, на бедных!» — догадалась Полианна. «Как благородно с его стороны!» Несколько дней спустя Полианна вновь навестила миссис Сноу в ее наглухо зашторенной комнате. «А, это ты!» — раздался с кровати тот же недовольный голос. «Я рассчитывала, что ты придешь вчера». Очень рассчитывала. «Неужели? Ну тогда я рада, что от вечера до сегодня так недалеко». Рассмеялась гостья и осторожно поставила на стул корзинку. «Как вы сегодня?» «Спасибо отвратительно. За весь день даже вздремнуть не удалось». Пылянно собралась было вздохнуть, но вдруг воскликнула. «Ой, чуть не забыла! Я ведь придумала, честное слово, придумала, что может вас обрадовать». «Обрадовать? Меня? Что ты имеешь в виду, девочка?» «В прошлый раз, помните, вы просили найти что-то такое, чему можно радоваться, когда ты прикован к постели?» «Ах, это...» — больная усмехнулась. «Припоминаю. Но, по-моему, это несерьёзно». «А я нашла!» — настаивала девочка, сияя. «В самом деле? И что же это?» Пляна вздохнула полной грудью. «Вам следует радоваться тому, что не все прикованы к постели, то есть не все люди больны так, как вы, понимаете?» Миссис Сноу уставилась на нее. Глаза ее, сделали... Глаза ее сделали злыми. «Вот уж действительно!» — проскрипела она. «А теперь я расскажу про мою игру». Радостно сообщила Полианна и повела рассказ про церковные пожертвования, про костыли и про куклу, которая ей так и не досталась. Только она закончила, в дверях появилась Милли. «Ваша тетя зовет вас, мисс Полианна. Она просит, чтобы вы поторопились. Вам еще нужно позаниматься до темноты». Девочка нехотя поднялась. «Ну ладно», — вздохнула она, — «потороплюсь». И неожиданно рассмеялась. Наверное, я просто обязана радоваться, что у меня есть ноги, чтобы торопиться, а? До свидания, миссис Сноу. Ответа не последовало. Глаза больной были закрыты. Зато глаза Милли расширились от удивления, увидев слезы на бледной впалой щеке ее матери.